Стрелась в зеркальце для бритья и закалывала волосы. Рот ее был полон шпилик. Аккуратно сложенное пальто лежало рядом на другом ящике. Она увидела в зеркале, что он проснулся, и сказала, не поворачиваясь, Доброе утро. Он вскочил с постели и сразу же рухнул опять. Он ничего не понимал, зачем тут Даша, откуда, но почему-то очень испугался. Как вы здесь очутились, Даша? спросил он. Она повернулась к нему. Я тут и ночевала, сказала она спокойно. Вот тут спала. И она кивнула на ценовку в углу. А, Beatles, сказал он бессмысленно. А. Сейчас она казалась ему такой молодой и красивой, что прямо таки обжигала глаза. Я вошла, вижу вы спите. Хотела уйти, а вы забредили, застонали. Подошла, пощупала лоб. Вы весь мокрый. Я подумала, вот случится с вами что-нибудь и воды подать даже некому. А. Сказал он, а. Он смотрел на нее и все не мог сообразить, что ему сейчас надо делать или говорить. Он не знал даже, рад он ей или нет. А как же, дядя? Спросил он бессмысленно. Она нахмурилась. Уехал, ответила она не сразу. Так, сказал он, так. Значит, я вчера бредил, а что в бреду говорил, не помните? Кричали на кого-то? И все время «плохо мне, плохо». Два раза дядю помянули, а перед утром затихли совсем. Тут я заснула. Он сделал какое-то движение. «Нет-нет, лежите, лежите, я сейчас за врачом сбегаю». Он послушно вытянулся опять. «Что же теперь делать?» — подумала. «А куда дядя уехал?» — спросил он. Она покачала головой. «Что, не знаете? Как же вы тогда к нему ехали? «Я к вам приехала». — сказала она и взглянула ему прямо в глаза, — попрощаться, у меня уже билет. С него как будто свалилась огромная тяжесть, и в то же время стало очень, очень печально. Ну, значит, все, — подумал он, — она уедет, и ни о чем не придется ей рассказывать. — Ой, да чего же это здорово! — сказал он с фальшивым оживлением. — Вот вы вырвались от всех этих дядей Петей и волчих. Увидите Москву, будете учиться, актрисой станете. Ой, как это здорово! Она внимательно смотрела на него, а глаза у нее были полны слез. — Вы правда так думаете? — спросила она тихо. — Ну, конечно! — воскликнул он невесело. — А вы как? — Простила она и вдруг сказала, тихо и решительно, — Я же вас люблю, Владимир Михайлович. — Ну вот, и пришла расплата, — подумал он, — и без промедления ведь пришла в те же сутки. И нечего же крутиться и гадать, так или не так это все. — Подойдите-ка сюда, Даша, — сказал он. Он хотел сесть, но только оторвал голову от подушки. Как опять страшная головная боль свалила его, все вдруг задрожало, заколебалось, предметы сошли со своих осей и раструились, как вода. Заломило языки, слило в висках, и он сразу сделался мокрым от пота. На секунду он даже потерял сознание и пришел в себя от голоса Даши. Она полотенцем обтирала его лоб и чуть не плакала. «Боже мой, да что же это с вами они сделали?» — говорила она. — Как же я вас оставлю? Надо же доктора вызвать. — Ничего не надо, — сказал он, морщись от дурноты. — Никуда не ходите. Мне тоже кое-что надо вам сказать. Сядьте вот. Она села. — Да ну же, ну же! Толкал его кто-то злой и трезвый, притаившийся в нем. Сейчас же говори все, все. Не скажешь сейчас, уже никогда не скажешь. Ты же знаешь себя, слабак. Он посмотрел на нее и поскорее отвел глаза, не мог. Он глядел на нее, такую хорошую, покорную, целиком принадлежащую ему, и не мог ничего сказать. «Ну, ладно», — подумал он, — «ну, положим, ты смолчишь. А вот через два дня тебя вызовут и спросят именно о ней, и как ты будешь вертеться, говори все сейчас же, ну, ну, ну!» «Меня нельзя вам любить», — сказал он сухо. «Я не тот человек». «Неправда», — сказала она. «Вы тот, тот, тот».